Часть 2. Турбулентная осень. Глава 1. Вы преступники и только. Два американских военных транспортных самолета вынырнули из пелены облаков один за другим и тяжело приземлились в аэропорту Нюрнберга. Их тут же окружили джипы и грузовики с вооруженными американскими солдатами. По подогнанным трапам из самолетов с трудом выбралась группа пожилых помятых мужчин. Одеты они были кто во что гораст, одни в гражданском, другие в военной форме без погон. На некоторых были натуральные обноски, заношенные рубахи, непонятного происхождения френчи. Сквозь трой солдат пленные прошли в автобус за решетчинными окнами. Из самолета выбросили какие-то чемоданы и мешки, которые солдаты закинули в один из грузовиков. Кортеж медленно двигался по разрушенному Нюрнбергу, а люди в автобусе молча и угрюмо разглядывали город. От обломков были расчищены только некоторые улицы. Среди руин вдруг можно было увидеть дымки от костров, вокруг которых сидели ни на что не обращающие внимания люди. Судя по всему, они там и жили. Проломы и дыры в стенах кое-где были небрежно заложены досками. В холле первого этажа одного из массивных зданий стояло искореженное зенитное орудие. Проехав по широкой и прямой Фюрцштрассе, кортеж вдруг оказался перед кварталом практически невредимых старинных зданий, в центре которого высился четырехэтажный дворец юстиции, за большими двойными чугунными воротами. Кортеж обокнул дворец, проехал вдоль длинного корпуса, расположенного перпендикулярно. Корпус выглядел совсем невесело. Холодные старинные стены, ряды маленьких зарешетченных окон. «Заключенные, вы в тюрьме!» обратился к выстроившимся перед ним мужчинам начальник тюрьмы полковник Эндрюс. Это был крепкий человек с короткой стрижкой, похожий на типичного американского шерифа, но в очках, из-за которых он больше смахивал на непробиваемого бюрократа. Полковник был профессиональным военным, который все в жизни делал по приказу или согласно уставу. На него невозможно было повлиять ни уговорами, ни лестью, ни мольбами, ни угрозами так как Эндрюс раньше служил в кавалерии. Он всегда ходил со стеком в руках, которым во время разговора постукивал по сапогу. «Здесь установлены жесткие правила, которые будут соблюдаться неукоснительно. Никаких поблажек. Вы были в Мондорфе и должны понимать, что упрашивать меня о поблажках, угрожать, не пугать жалобами, бесполезно». «Вы можете жаловаться только Господу Богу, но Он не захочет протянуть руку помощи таким преступникам, как вы». Выдержав многозначительную паузу, полковник Эндрюс продолжил. «Скоро вы увидите свои камеры. Вам разрешается иметь карандаши, бумагу, семейные фотографии, табак и туалетные принадлежности. Все». Эндрюс опять дал заключенным время усвоить услышанное. «Охрана будет следить за каждым из вас круглые сутки. Когда заключенный ложится на койку, его голова и руки должны оставаться на виду. Брить вас будет тюремный парикмахер. Очки выдаются на день и отбираются на ночь. Свет в камере подается снаружи, в них нет электропроводки» так что самоубийство током исключается. Несколько раз в неделю — обыск без предупреждения, и, не дай бог, будет найдено что-то запрещенное. Мытье раз в неделю, каждое утро — уборка своей камеры. «Позвольте, но мы военнопленные!» — не выдержал Кейтель. «Есть Женевская конвенция об обращении с военнопленными». «Плевать мне на конвенцию», — отрезал Эндрюс. «Здесь вы только преступники, находящиеся под судом, и подчиняетесь тюремным законам». «Не забывайте, с кем вы имеете дело, полковник», — вскипел вдруг еще больше похудевший Геринг. «Вам еще придется устыдиться той роли, которую вы сейчас играете». «Вот уже чего я точно не забуду ни на секунду. Так это кто передо мной?» осклабился полковник. «Я требую, чтобы в моей камере постоянно находились лекарства», не унимался Геринг. «Я не могу без них. Или вы хотите довести меня до смерти?» «Вы будете получать только те лекарства, которые пропишет тюремный врач. Что касается наркотических средств, которые вы прятали в ваших бесчисленных чемоданах, вы будете получать их как в Мондорфе» в том количестве, которое позволит вас сохранить живым до вынесения приговора. Геринг на глазах становился пунцовым. Кое-кто из заключенных смотрел на него с откровенной усмешкой, кто-то стоял с отвлеченным видом. Было ясно, что эти люди ничем не объединены, что каждый из них занят только собственной судьбой. «Не забывайте, полковник, что вы имеете дело с историческими личностями, в чем бы нас ни обвиняли!» Продолжал, тем не менее, кипятиться Геринг. «А вы никто!» Эндрюс демонстративно засмеялся в ответ. «Еще раз повторяю. Это тюрьма для преступников. Запомните это. Все протесты против условий содержания являются не только необоснованными, но и неправомерными». Ваше представление о собственном статусе ошибочно. Брезгливо посмотрев на заключенных, полковник объяснил еще раз. Повторяю еще раз для тех, кто не понял. Вы не являетесь пленными офицерами, не даже просто военнопленными. Вы из тех, кто относился к международным договорам и праву как к макулатуре. Вы полагали, что их можно использовать только для собственной выгоды, что их можно безнаказанно нарушать, когда дело касается других, особенно неарийских рас. Поэтому вы сами поставили себя вне закона и стали преступниками. А сейчас вас отведут в камеры. На каждый указан номер и фамилия заключенного». Геринг, желая, чтобы последнее слово было за ним, и было ясно, что он не сломлен, громко спросил. «Так как я тут главное лицо, надеюсь, у меня будет камера номер один?» Эндрюс сплюнул, хлопнул стеклом по сапогу. «В какую посадят, в то и будешь сидеть». Бывшие хозяева Тысячелетнего Рейха с удовлетворением наблюдали, как американец... Ставит на место толстого Германа. Они даже не представляли себе, какое жалкое зрелище представляют собой со стороны. Постскриптум. Исправил внутреннего распорядка для заключенных Нюрнбергской тюрьмы. К окнам не разрешается подходить ближе, чем на четыре фута, около одного метра. Любое использование ножей и других колюще-режущих предметов строжайше запрещается. Любая пища измельчается до состояния, чтобы ее можно было есть, не используя ложку. Заключенных бреет тюремный парикмахер безопасной бритвой и только в присутствии надзирателя. При пользовании очками, авторучками и карандашами для работы с документами по судебным делам Присутствие надзирателя обязательно. Заключенным и тюремному персоналу запрещается приветствовать друг друга иначе, как кивком головы.